Тик. Тишину нарушали только хруст снега под ногами Йети и вечный ветер, задувающий в горах. Потом Лапсанг спросил. — Говоря, отрубить ему голову, ты подразумеваешь отделить голову от тела, — сказал Людзе. — И что? — продолжал Лапсанг по прежнему тоном человека, аккуратно обследующего каждый угол пещеры, где водятся привидения. Он не возражает? — Ну, это заморочно, — ответил Йети. — Как фокус показывать на вечеринке? Но если для пользы дела, то я готов. метельчик всегда был нам хорошим другом, мы ему обязаны. Я пытался учить их пути, — гордо добавил Людзе. — Да, очень полезно. Если у тебя котелок не варит, он не скоро закипит. Любопытство в душе Лапсанга боролось с обидой и, наконец, победило. — Я что-то пропускаю. Ты на самом деле не умрешь? — Я не умру, когда мне отрубят голову. — Очень смешно, ха-ха, сказал Йети. — Конечно, я умру, но стоимость транзакции не слишком велика. — У нас ушло много лет, чтобы разобраться с Йети, — сказал Людзе. — Их петли времени совершенно сбивали Мандалу с толку, пока настоятель не придумал, как делать на них поправку. Йети вымирали уже три раза. — Три раза? — А, — сказал Лапсанг, — это довольно много для вымирания. Ну, то есть большинству видов это удается только однажды. Ети вошел в лес повыше, где росли вековые сосны. — Вот хорошее место, — сказал Людзе. — Пожалуйста, почтенность, садите нас. — И мы отрубим вам голову, — слабо подхватил Лапсанг. — Что я говорю? ты не собираюсь никому рубить голову. — Ты же слышал. Он сказал, что его это не беспокоит ети осторожно опустил их на землю. — Но дело не в этом, — запальчиво возразил Лапсанг. — Голова его, — указал Людзе. — Но я не хочу! — Ну что ж, в таком случае. — Не писано ли? Хочешь, чтобы что-то было сделано как следует, сделай это сам. — Да, — отозвался Йети. Людзе взял меч из рук Лапсанга. Он держал его осторожно, как человек, непривычный к оружию, Йети услужливо преклонил колени. — Вы сохранялись недавно? — осведомился Людзе. — Да. — Я не могу поверить, что ты серьезно. — Очень интересно, — сказал Людзе. — Госпожа Космопелит говорила, поверю, когда увижу. Как ни странно, и великий миг изрек. Я видел, и я уверовал. Он взмахнул мечом и отрубил Йети голову.